Глава шестая Началось. Я облизал в раз пересохшие губы и посмотрел на Самди. Началось, подтвердил темный маг. Вот только по моим расчетам у нас была еще почти неделя. Впрочем, слияние успели провести и ладно. Это точно. Насчет слияния действительно повезло. А теперь живо за мной. Самди, подавая пример, бросился к лестнице, ведущей из подвала в дом. Здесь мы слишком близко к загробному миру. Мы с ямом переглянулись и молча рванули за магом. Не знаю, чем может грозить близость загробного мира, но явно ничем хорошим. Поэтому лучше не рисковать. Ну а причины я могу узнать и позже. До гостиной, где собрался весь наш факультет, мы уже бежали. С каждой секундой сообщение наливалось ярко-алым цветом, а в груди пульсировала странная смесь тревоги, и предвкушение. Ну а когда уведомление приняло цвет пролившейся крови, разом навалились головная боль, тошнота и дикая слабость. Сиам упал в коридоре, я сполз по стенке, не добравшись до свободного дивана двух шагов, а Самди успел дойти до кресла, куда и рухнул, словно подкошенный. Причем, судя по страдальческим лицам и фонтанирующим из студиозов эмоциям, плохо было всем. Настолько плохо, Что я, не выдержав, пустил вокруг себя несколько волн исцеления. Немного полегчало и на нас тут же посыпался вал из системных сообщений: Внимание! Доступно задание защитить восточные ворота от вторжения кочевников, рекомендуемое количество магов для выполнения задания от трех разумных. Уровень сложности легкий, уровень опасности низкий. Внимание, награда будет рассчитана после окончания миссии. Внимание! Доступно задание прийти на помощь осажденному гарнизону портальной точки цветочной провинции. Рекомендуемое количество магов для выполнения задания от 10 разумных. Уровень сложности средний. Уровень опасности средний. Внимание! Награда будет рассчитана после окончания миссии. Внимание! Доступно задание отбить деревню Васильки у кентавров Рекомендуемое количество магов для выполнения задания от 10 разумных. Уровень сложности средний. Уровень опасности умеренно высокий. Внимание! Награда будет рассчитана после окончания миссии. Внимание! Доступно задание Бой за шахты. Рекомендуемое количество магов для выполнения задания от 50 разумных. Уровень сложности трудновыполнима. Уровень опасности высочайший. Внимание! Награда будет рассчитана после окончания миссии. «Внимание!» – с секундной задержкой по всей Академии прокатился твердый голос Архимага. «Принимать задание категорически запрещено. Всем студиозам срочно построиться на главной площади и разбиться по рабочим группам. Преподавателям срочно приступить к разворачиванию на площади мобильного командного пункта». «Мастер Самди?» – я вопросительно посмотрел на темного мага. «Разбиваемся на два отделения», – мрачно бросил Самди, с трудом поднимаясь из кресла. «Дима, под твое командование идут Мила, Рая, Свелин и Сиам». Дима, сильно возмужавший за этот год, почтительно кивнул и бросил на Сиама оценивающий взгляд. «Разрешите вопрос, мастер Самди? Если ты насчет Сиама, – Самди поморщился, – то проблем не будет». «Сиам будет во всем слушаться командира отделения». Сиам молча кивнул, показывая тем самым, что соглашается с условиями, а я мысленно порадовался за Самди. Хоть темный мак и сумел поглотить лишь 40% слепка, но этого хватило, чтобы понять. Групповая подготовка сидящих в гостиной ребят на голову выше знаний Сиама. И я был рад, что Самди, позабыв про родственные чувства, принимает максимально эффективные решения. «Эд», — Самди посмотрел на дворянина, — «под твое командование идут Гор, Макс, Александр и я». «И вы», — удивился Эд, — «но...» — «так надо», — буркнул Самди, — «все вопросы потом». «Командиры принимают задания только после моего одобрения. Наши группы действуют только и только совместно». Он окинул гостиную тяжелым взглядом, и никто из студиозов не посмел ему возразить. «А теперь бегом марш на главную площадь!» Гостиная особняка тут же пришла в движение. Дима и этот давали короткие приказы, студиозы дисциплинированно выбегали на улицу, строились и спешно проверяли свою экипировку. На мгновение я даже почувствовал себя в кадетском корпусе. Вокруг меня царил так любимый всеми военными уклад, упорядоченный хаос. Кто-то прыгал на месте, проверяя, что ничего не звенит и не мешает. Кто-то обновлял плетение поддержки, кто-то тащил из особняка заготовленный рюкзак с припасами. Со стороны казалось, что студиозы в панике собираются на вылазку. Но я понимал, каждый точно знает, куда и зачем он идет. При всем моем уважении, Дима Первый подготовил свой отряд к движению и, пользуясь свободным мгновением, обратился к Самди. «Но нам бы потренироваться!» «Вот там и потренируемся», — отмахнулся от него сам Ди. «Все равно на первое задание пойдем все вместе. Все готовы? Эд, Дима, командуйте». «Вдвигаемся», — бросил Эд. «На центральную площадь, бегом, марш!» — подхватил Дима. И мы побежали. И хоть мы должны были бежать по отделениям, пробегая мимо статуи мраморной наги, я обнаружил около себя Милу. Как все прошло, поинтересовалась девушка, не глядя на меня. «Что именно?» – осторожно уточнил я. «С Самди мы этот момент обговорить не успели, и я не знал, можно ли кому-нибудь рассказывать, где мы с ним были». «Да брось!» – поморщилась Мила. «Сиам здесь, а значит, вы с Самди были там». Возможно, не стал отрицать я. «Расскажи!» – в голосе девушки мелькнули умоляющие нотки. «Я понимаю, что за этот год мы отдалились, но я должна знать, что будет после смерти». «И есть ли аты рай?» – закончил я за нее. Я тебе так скажу. Демонические мира однозначно есть. Я лично видел их легионы. Про райские врать не буду, но в Элизиум стремятся попасть многие души. Элизиум озадаченно протянула Мила. Что-то знакомое. Рай у древних греков, пояснил я. Что-то не так, встревожилась Мила. Да нет, все нормально, вздохнул я. В общем, не парься. Элизиум напомнил мне последние слова Дедала и его задания. Внимание, помогите Дедалу исполнить шедевр всей его жизни. Условия – освободить Медаса, скрыто-скрыто. Аид уверил меня, что вопрос с Дедалом он решил, но про Медаса не было сказано ни слова. А значит, великий изобретатель не сможет доделать свой шедевр. Обидно, конечно, забывать такие вот нюансы. Но что я могу поделать? У меня нет божественной памяти. Да и времени на поиски Медаса у меня не было. Вроде понимаю, что не виноват в сложившейся ситуации, но на душе как-то нехорошо. Значит, рай и ад существуют? Было видно, что эта тема не давала Миле покоя. «Можно сказать и так», — кивнул я. «А что потом?» Перерождение я набегу, пожал плечами. Души, как я понял, бессмертны. Мне сеть предлагала начать все заново, — неожиданно поделилась Мила. «Редкое задание — второй шанс». «Судя по тому, что я разговариваю с тобой, ты отказалась?» «Страшно стало», — призналась Мила. «Ну, буду я знать, что на биткоине состояние можно сделать, и что с того?» «Да, я смогу исправить сделанные ошибки, но кто застрахует меня от новых?» «Да и кто знает, будут ли у меня в той жизни такие же друзья?» Мила взглянула на молча бегущую рядом Раю и криво усмехнулась. «Да и потом у меня есть цель». Вот не было бы ее, другое дело». «Понимаю», – кивнул я, – «ведь если псы откроют портал на землю, продолжать не требовалось. Мы все и так понимали, что произойдет, если темная магия попадет в наш мир». «А раз понимаешь», – Мила решительно тряхнула челкой, – «то действуй, ну а мы с ребятами тебе поможем». «Спасибо», – растерялся я. «Это, конечно, все очень круто, но...» «Индивидуальное задание», — Мила с полуслова поняла мои сомнения. «У каждого из нас», — она кивнула на бегущих рядом студиозов, — «есть задание». «Защитить порог? Нет, защитить землю», — предположил я. Мила грустно улыбнулась и, прикрыв глаза, процитировала. «Сделать все, чтобы Александр остался жив и не дал силам тьмы захватить пантеон порога, даже ценой собственной жизни». «Мы постараемся обойтись без самопожертвований» поморщился я и вообще строимся на нашем месте крикнул эд выбегая на точку сбора отделение в две шеренги становись отделение тут же подхватил дима в две шеренги становись прибежав на площадь мы спешно заняли свои места в общем строю а самдин направился к начальству на площади где по воспоминаниям слепка а точнее уже по моим воспоминаниям недавно проходил турнир по пиласу Сейчас же здесь стояли медицинские шатры и командирская палатка. Около нее в легкой медитации сидели магистр Ксандр, Биза фон Айр, Лида Д'Аква и Натали Нолкоп. Время от времени кто-то из них негромко говорил. Группа 43 приготовится на выход. Задание номер 6. Класс опасности. В-. Амуниция. Стандартный комплект. Командиру подойти к мастеру Диолу. Группа 37 Приготовиться на выход. «Задание номер восемь. Класс опасности В-. Амуниция – стандартный комплект. Командиру подойти к мастеру Килибу». То одна, то другая группа получали быстрый инструктаж от наставников и, принимая задание, исчезали с легким хлопком. Все студиозы были непривычно тихими. Несмотря на продолжительную подготовку, в голове магиков не укладывалось происходящее. Неужели и вправду война? «Неужели и вправду там могут убить?» А вот в глазах ребят Марка, стоящих ближе всех к руководству, наоборот, горел какой-то нездоровый азарт. «Ну а поскольку мы стояли рядом, то я даже расслышал их переговоры. Наконец-то сам Марк аж светился от предвкушения. Настоящее дело!» Стоящие рядом пацаны согласно загомонили. «Но голову не терять!» – жестко проговорил Повелитель огня, грозно взглянув на парней. «Нарожен не лезем. Действуем по обстановке». «Группа 7. Приготовиться на выход», — раздался отстраненный голос ректора. «Задание номер восемь. Сложность А+. Вероятный противник — песеголовые. Высокая вероятность присутствия некромантов. Снаряжение — Ментал-3. Командиру отряда подойти к мастеру Диолу» о обрадовался марк зачем-то попрыгав на месте к нему тут же присоединились окружающие его студиозы это мы парни может тут какая-то ошибка не утерпел я на встречу с псами разум не будет послать нас они ребят хотел сказать пацанов но в последний момент поправился но если честно сердце кровью обливалось когда я смотрел на повзрослевших и возмужавших но все еще детей, «Не волнуйся, Александр. Кроме Марка никто не обратил внимания на мои слова. Мы справимся. Вы же ни разу...» «Все готовы?» Марк, не дослушав меня, оглядел свою команду. Глаза парня вспыхнули огнем, а руки охватило ярко-белое пламя. «Принять защитное построение!» Дождавшись, пока рослые парни, вымахавшие за год на академских харчах и алхимических эликсирах, выполнят приказ, Повелитель расфокусировал взгляд, видимо, принимая задание. «Погнали, братцы, с Богом!» Я смотрел, как группы студиозов одна за другой исчезают, отправляясь на выполнение миссий, и чувствовал поднимающуюся в груди злость. Даже не злость, а настоящее бешенство, направленное на псов, ксуров и всех тех, кто развязал эту мировую войну. И если до отправки в загробный мир Я помнил по именам, дай бог, с десяток студиозов, то сейчас, казалось, знаю чуть ли не всех. Ушел Марк с десятком ребят, Джо со своими воспитанниками, девчонки-целительницы, то парами, то тройками, то примыкая к уже слаженным отрядам. Исчез с решимостью в глазах сосед Алексея, Арни. Отправились на задание друзья Димы, Люк, Сэнди, Ник, Дэн, Кот и Леший. Разновозрастные команды Одна за другой исчезали в тусклых вспышках сетевых перебросов. Удивительно, но даже Ковальда без обычных пререканий, а наоборот с каким-то нездоровым предвкушением, отправились закрывать прорывы. Но больше всего удивили Саня, который, как я понял, тайком отправился на сложнейшее задание, и Цезарь, который тоже рвался идти один, но к Сандре Бизе настояли на полноценной группе. Шутка ли идти на контакт с главной страшилкой порога, к А потом пришел наш черед, точнее мой. Не знаю, чем руководствовалась сеть, но в какой-то момент передо мной появилось системное уведомление. Внимание! Доступно индивидуально-групповое задание. Прийти на помощь осажденному гарнизону портальной точки Золотой провинции. Рекомендуемое количество магов для выполнения задания от пяти разумных. Уровень сложности высокий. Уровень опасности средний. Внимание, награда будет рассчитана после окончания миссии. Внимание, действует временное ограничение. 590 минут, 58 секунд. Я в тот же миг встрепенулся и бросился к Самди. Мак молча выслушал мой краткий пересказ, сделал Диме знак ждать и, посмотрев на меня, уверенно кивнул. Что ж, у Самди свои мысли насчет состава. И он точно знает, что делает. Я бы, будь на его месте, тоже оставил бы одно отделение в резерве. А поэтому принять. Тусклая вспышка и пятеро магов, я, Гор, Макс, Эд и Самди, отправились на выполнение задания.